Сначала ужин, и на этот раз реально милая девушка капитально обслужила еще сонного меня, почти шикарным по нынешним-то временам ужином, даже чай с сахаром и печенье к нему. Начальство во все времена неплохо устраивалось. По ходу, естественно, блондинистая дюймовочка с забавным местным говорком гордо сообщает. что и военно-начальники наши, а как же, тоже здесь ошиваются с большими звездами, и даже самого Климента Ефремовича видела под этими самыми своими глазами, лопни они, если вру. Ничего себе, кворум собрали, бедный Дима, в смысле Павлов. Я, конечно, галантно отмечаю, что такие глаза следует беречь, как ценное достояние республики и народа в целом, за что удостоен кокетливого взгляда, улыбки, легкого подзатыльника, лимона на блюдечке и добавки печенья. Милая девочка. Тинейджер, впрочем, только на первый взгляд. Вполне уже взрослая и, насколько могу судить по взгляду, без некоторого опыта. Впрочем... И явно не без желания продолжить приобретение нового. Но сегодня такой день. Ах, такой день. Занята буду допоздна. И определенно не свовожусь. А вы надолго к нам? Увы. Кстати, меня Костя зовут с детства, представляете? А меня Света. О, мое любимое женское имя. Но, может, попозже, часа через два... может быть её омуть фиолетовый из-под природно длинющих ресниц а если женщина говорит может быть особенно когда так говорит добравшись до койки в выделенном мне номере разнообразие ради деревянной почти стильной с хорошим матрасом и единственный в помещении решаю проснуться часа через 3 и вырубаюсь напрочь проснулся от шумной возни в коридоре день седьмой проснулся от шумной возни в коридоре какой-то нетрезво возмущённый гнусный такой басовитый матерок и женские всхлипы ненавижу когда женщины плачут особенно если из-за скотства мужского, тем более с тех пор, как ну, крышу, короче, мгновенно сносит напрочь. В общем, осознал себя лишь стоящим в коридоре этого самого домика над телом и едва успел заметить мелькнувшую в отражении дверного стекла фигурку убегающей светы с мутным силуэтом, в ужасе наклонившись скорчившись с любочком тушки, облекчённым вздыхаю: "Сулочь жива". Морда искажена запредельной болью. Денки повылезали из арбит, и из широко открытого рта изредка слышится шипение. Похоже, слияние с костиком несколько смягчило обычную мою реакцию. Ну, для такого рода случаев. Однако с женщинами у этого теперь Проблем не будет, возможно, никогда. И папой вряд ли получится стать, разве что какие-нибудь чужие пришлют. Полезется вверх торопливые шаги, много сапоги. Дверь распахивается. Смурной пехотный старлей с отоей в правой, довольно рослый, с сурским жёстким лицом, за ним проглядывают фигуры с ППД. Тут я тормозну, реально. Что делать? В принципе, положить этих в тесноте. Почему бы и нет? Потом ищите ветра в поле, лобковые вошвы в барраке. Но убивать же придется. Реально, своих. У старых же никаких рефлексий не наблюдается. Автоматом перешагнув тушку, с заслуживающей лучшего применения шустростью, пытаться угостить меня рукоятью ТТТ в темечко. Ну, голову я, конечно, убрал, но по плечу и шея досталась. Тут же с левой в грудаху массой легко звалил. Мы-то маленькие. А этот вон какой лосяра вымахал, опять же, быстрый, тренированный, натасканный. Нет, будь он фашист какой. Так тут же ему и карачун бы настал, а так Что на ринге, что на татами, что так им вот макарам. Не пара я ему, элементарно, весовые категории разные. Ну по пинала меня чуток, с сапогами нормально. Я тоже тренировал, да и опыт есть. Случаи он ведь реально разные бывают, и не всё как у масленицы. Главное, голову и кисти рук сберечь. Спиной с почками, как-то к стенке, благо коридор не широкий. Локти к подреберьям, мошонку в ладони, ладони между ног зажать, голову в плечи. Далее расслабиться и получать удовольствие. Потом связали, запястья и в локтях тоже. Мы им же ремнем, шустро и умело, но без изысков особых. И напрячься успел. и запястный суставы хитро и загнут расположить учились и этому тоже спустили по лестнице только что не пинками потом на улицу буквально метров полста зашли в строение те рядом склад, наверное, был или ещё что-то в этом роде слава освещённый изнутри проём двери пяток ступеней вниз матюги По коридору опять дверь лечу мягкой посадки. Небетонный пол. Дверь скрипит, замок клацает, шаги на выход, но не все чувствуют. Кто-то остался у двери сторожить. Сначала осмотрелся. Темно, только сквозь щели по периметру дверей и замочную скважину свет едва пробивается. Холодное Пол бетонный, пахнет сыростью и мочой. Один. Руки-ноги целы, голова в порядке, даже по почкам особо не досталось. Запястье за спиной, но освободиться минутное дело. Ремень по локтям вообще анекдот. Надо как-то мотать отсюда. Расстреляют ведь, это ж как два пальца по нынешним-то временам. Насколько помню... Рукоприкладство у нас в армии всегда запрещалось, но всегда же и применялось достаточно широко. Но здесь категорически только в одном направлении, от высшего к низшим. Российской же армии дофига что так, что эдак. В ВДВ рассказывали, раньше вообще на этом все держалось. Деды молотили цирей. Дедов вразумляли контрабасы, контрабасов аборты ровняли, лейтёхи, то бишь. А что делать, если на губу сажать себе дороже? Я, впрочем, этого уже не застал. В карантине только, но так. Другим доставалось. Особо борзым в основном, если честно. Знакомый, опять же, саджентом контрабасил в дивизионке. А как в роту вышел... Какой мрддой. Из боевых не вылезали. Не, ну если залёт реально серьёзный, у кого бывало, но ну, тогда уж без обид. Лучше по морде, чем под трибунал. У двери бубнят что-то между собой, не расслышать. Дверь не так чтобы очень плотная, но звук и глушит, значит, не менее двух. Даже и не думай. На начальству помнится тошно раздастовалось и по морде и как сегодня серовод разжаловали за такие дела раза три, пожалуй, не за офицеров однажды даже. Не, Цереков он не бил, типа за падло, начальство только до генерала-лейтенанта включительно. А не фику руки распускать и гавкать не по-людски, опять же не фик на заслуженных людей, которые хоть и не при лампасах, зато широко известны, пусть даже и в достаточно узких кругах, а кого-то слышал, и в штрафники бывало, или срок мотать. Честно говоря, мимо меня это как-то проходило, напрямую не сталкивался, а слухи, они и есть слухи. Здесь же ума не приложу, что за такое положено. Штаровбаты, если память не изменяет, позже ввели. В лагерную пыль, наверное. Или на месте порешат. Трибуналом, или как еще здесь принято. Знать бы еще, кого я так. Ну, ясно только, что не Ворошилова. Он с усами. И не Павлова. Этого видел. Почти знакомый, можно сказать. Может, не все так уж и страшно? в петлицах не заметил, что там было, не было. В принципе, как-то надо рвать отсюда. При первой возможности и в любом случае. В партизанах останусь или как окруженцам прибьюсь. Плохо ещё не сопогни формы. Весь из себя белый лебедь, ноги он уже побить успел. Штаб опять же караулы кругом. Не уйти сейчас. Ладно. Посмотрим, сказал слепой. О, шаги. Рыл пять, пожалуй. Нет, шесть. В рядовых вроде как глуховатые и чуть шаркающие. У офицера позвонче, подковки. Дешёвое пижонство. Виртухайд докладывает: "Ни хрена не случилось. Их тут вообще трое было, оказывается". Заходят. Лежу. А руки вроде как связаны, сапогом в ребра. Хоть и готов был, больно. Встаю со стонами и качаниями, но так, чтобы не нарваться на продолжение. Тяжко хромаю к двери, будто сейчас помру. Свет фонаря, керосиново-тусклый, но с темноты слепит. Офицер, тот самый Старли, с тетехой на изготовку. Сири трое из ППД, остальные из СВТ, кажется, не трёхлинейки словом. Комендачи, наверное. Всё лучшее штабу. Помню, на прыжках был по первому разу, когда, а тогда многие прыгали, и командование дивизии, и курковые батальоны, и ещё кто-то. Смотрю на встречу групп пойдёт. Их эбэшки у них — Не как у всех, и ремни, и ножи, и снаряга. Супер-пупер спецназ, одним словом. Спросил у саджента, что, мол, за орлы такие. Оказалось, хозвзвод.